Глава десятая Первый рабочий день в оранжерее замка начался с уборки. Прежний садовник плохо ухаживал за растениями и пренебрегал элементарным порядком. Четыре часа понадобилось, чтобы расчистить дорожки от увядших листочков и комьев земли. Не жалея сил, погрузилась в работу и старалась не думать о вчерашнем дне. И получалось, пока за стеклянной дверью не послышались мужские голоса. Я юркнула в коморку с удобрениями и скрылась между стеллажами притаилась мышкой, чтобы никто не заметил. «Какая чистота! Не то, что раньше!» Голос показался знакомым, напряглась, пытаясь вспомнить, где и когда его слышала. Мама наняла нового садовника. Прежний запустил оранжерею. А вот голос младшего лорда трудно не узнать. Запомнила, когда в кабинете отца Сайнаара едко прошелся по моим способностям мастера созидания. Под одеждой, как нарочно, зачесалась метка. Показалось, будто лепестки на бутоне зашевелились, а вязь поползла тонкими лозами на затылок. Я пересилила себя, не прикоснулась к отметине, чтобы избавиться отсюда. Может, если меньше трогать не разрастется? Иначе будет сложно прятать ее под волосами и одеждой. Благо, хоть форма с высоким воротничком пока спасала. Что думаешь делать дальше? Гости разъехались, невеста не нашлась. Искать. Вместе с ответом Саянара тоненько звякнул фарфор. Значит, мужчины устроились в беседке, где служанка недавно оставила для хозяев графин с морсом и чашки. «Магия метки будет усиливаться с каждым днем. Я не чувствую связь и не узнаю избранницу, пока не увижу метку. Она будет разрастаться, пока не покроет тело невесты». «Ого! Опасения подтвердились, и это очень плохо. Вот бы понять, как от нее избавиться». Рано или поздно магия приведет ее ко мне, даже против воли. Чем дальше невеста от жениха, тем болезненнее ощущение. Беспокойство, зуд, жжение – такое не каждый вытерпит. Надеюсь, до крайности не дойдет. Если вдруг девушка захочет вывести метку… «Разве это возможно?» Голос голосе мужчины послышалось изумление. «И правда, неужели есть шанс?» напряглась звенящей струной, слушаясь в каждое слово. «Да, Лейд. Сильная ведьма способна оборвать нить и выжечь метку. Болезненно и дорого. Но кто знает, что движет избранницей. Наверняка у девушки веская причина, чтобы скрываться». «О!» — вот откуда голос второго собеседника показался знакомым. «Это ведь Лейдар, с которым танцевала на балу перед встречей с Кассандрой». «Уверен в этом». Фраза Лейда повисла в воздухе. «Может, девушка влюблена в другого?» «Исключено. Курсантки и гости проверены. Никто не помолвлен и не состоит в отношениях». «А если это был парень переодетый?» – расхохотался Лейд, и я сцедилась смешок, прикрыв рот ладони. «Потому и боится показаться. Что за чушь?» – прорычал Лорд. «И я с ней разговаривал. Голос женский. Да и вообще. Магия не выбрала бы пары и мужчину». «Прости, ладно. Неудачная шутка». Слушай, а что произойдет, если невеста избавится от метки? Тогда наш рот оборвется. Только избранная способна выносить и родить наследника. Отец уже отдал распоряжение, что за подобное колдовство ведьме грозит пожизненное заключение в темнице. Ох, Сай, сочувствую. Найдется, она никуда не денется. Где это видано, чтобы девица от замужества с лордом бегала? Зря ты соблюдал правила на балу. Я вот схитрил, вместо магической маски надел обычную и встретил девушку, которую точно узнаю при встрече. Гад какой, возмутилась мысленно. Традиции для того и созданы, чтобы их соблюдать. В на голосе наследника послышалось осуждение. Если нарушить, можно жестоко поплатиться. Магия могла бы не откликнуться. Капризная вещь. И неизвестно, еще появилась бы на следующий год. А наследник нужен как можно скорее. Почему? Вот и мне интересно, к чему такая спешка. И я вступил в пору взросления, когда в теле пробуждается сила. И если в ближайший год не передам часть магии сыну, она сама себя поглотит. Выжжет драконью кровь. Род Дрексов оборвется. Другого способа продолжения нашего рода природа не предоставила. Увы. Не переживай, друг. Невеста обязательно найдется. Приоподрил молодой человек. И раз уж ты теперь знаешь, кто присутствовал на празднике, подскажи. Не встречалась тебе армерия? Цветочек? съехидничался Сейнар. В наших краях большинство девушек носят это имя. Среди приглашенных к конкурсанток было три армерии. Забирай. Среди них нет моей избранницы. М -м -м, если припомнить, одна рыженькая и две брюнетки. Одна весьма хорошенькая как раз в твоем вкусе. «Эх, дружище, ни одна не подходит!» Горестно вздохнул Лейт. «Моя армерия, блондинка, нежнейшее существо и красавица, каких еще не встречал!» «Ты не поверишь, но полная противоположность тем девушкам, на которых я прежде обращал внимание!» «Прелестный образ! Настолько отпечатался в сознании, что я зарисовал его!» «Вот!» – послышался шелест бумаги. «Так и я знаю эту девицу!» – пренебрежительно фыркнул лорд. Роза Миллер, чуть было не сорвавшая праздник, утверждала, что у нее украли проект, а сама бездарность полная. Видно, ложь у нее в крови распроникла на бал, когда отец ее выгнал и представилась другим именем. Может, поэтому избежала, что боялась разоблачения? А что там за история с проектом? Можно поподробнее. Признаться, я пропустил ту часть праздника, когда объявили победительницу». — посчитал предлогом, чтобы собрать красавец королевства в одном месте. — Вовсе нет, — жаром заверил Сай. — Не представляешь, как откликнулось сердце, когда я увидел ту самую башню. Теперь не успокоюсь, пока ее не построят мастера. Я так надеялся, что создательница станет парой. Но, увы, Кассандра хоть и красивая девушка, но не вызвала внутреннего трепета. Разговор молодых людей прервался появлением Лакея, который сообщил, что лорд Трекс желает видеть сына. Лей, извини, семейные дела, попрощался Сайнаар. Кстати, папа распорядился отвезти розу Миллер домой ночью. И не здоровилась. Узнаю кучера, подвозил ли девушку и вызвал ли доктора. Думаю, Фемин тоже в курсе. Спасибо, Сай. Обязательно разузнаю, прозвучал радостный голос Лейдара. Удачи в поисках невесты! Вскоре оранжерея опустела, а я замерла между стеллажей, осознавая подслушанные новости. Выходит, мне повезло, что осталась в замке. Как бы повела себя меткой, если бы уехала домой. Она и так сильно беспокоила. Теперь хотя бы понятна причина. Как же поступить? Признаться, что Роза Миллер, о которой Лорд так пренебрежительно отзывался, и есть потерянная невеста? Если только ради момента, чтобы посмотреть, как вытянется лицо Сая от удивления. Но какой в этом толк, если замужество навсегда изменит жизнь? Нет. Мимолетная месть, которая не принесет удовлетворения, того не стоит. Вдобавок, Кассандра разозлится и наделает глупостей. История с исчезновением рода Дрекс достойна сожаления. Но почему я должна жертвовать собой ради их спасения? После того, как со мной обошлись? У кого бы спросить совета? Все так сильно запуталось, что я уже не способна разобраться самостоятельно. С Тессой на эту тему говорить бесполезно пальцем у виска покрутит и сдаст сайнаару с потрохами, ратуя за мое якобы счастье. Доверится Миранде? Она и так в курсе моих тайн. Но вправе ли я распространяться о чужих секретах? «Эй, Роза!» — раздался вкрадчивый голос, так что я невольно дернулась и зацепила стеллаж с удобрениями. На многострадальную голову посыпались мешочки и баночки с подкормкой. Большая часть уцелела. Разорвался лишь один пакет с землей и зелье для усиления роста. «Оу!» oh. В узком проходе появилась мордашка Джейка. «А ты тут не скучаешь. Смотри, кто здесь со мной!» Взглядом указал себе за спину. «Кто же?» Спешно поднялась и принялась встряхивать комочки земли и вытирать едкие пятна. Только хуже сделала. Теперь к Миранде напоклоныть те, чтобы вывела этот оранжевый ужас с платья кожи. «Напугал, да?» — заискивающе улыбнулся парень. — Я ненарочно. Миранда сказала, ты в оранжерее, вот и поспешил, чтобы порадовать. А тут гости в беседке засели, не выгонишь. Насилу дождался, пока уйдут. Ах — Ах! Увидела Флеменфир у входа в подсобку и спросила. — Ты привез его сюда! — Спасибо! Джейк, ты самый лучший! Чмокнула парня в щеку, оставив на коже оранжевый след и бросилась к деревцу. «Как же я соскучилась, мой хороший!» Погладила листочки. «Как ты там один переночевал? Тесса не обидела ненароком? Не злись на нее, если так. На самом деле она добрая, хорошая!» «Ты с ним как с живым разговариваешь», — мыкнул Джейк. «Это лишь растение. Между прочим, твои вещи уже в замке», — оставил у Миранды. «Подумал, дерево лучше в оранжерее будет среди других растений». «Спасибо огромное!» — улыбнулась счастливой улыбкой. «Как прошло в академии? Тесса не засыпала вопросами?» «Ну...» — парень потупился. «Мы не пообщались толком. Застал твою подругу уже на пороге с чемоданами? Куда-то торопилась. Попросила только дверь после ухода захлопнуть и не забыть Флеменфир. Письмо Тесса забрала, только мельком глянула адресата, а так даже не читала. «Это на нее похоже». Задумалась, куда эта подруга собралась так внезапно но так даже лучше. Если Лейтс думает искать меня в Академии, то ничего не узнает. Конечно, он и к ректору может наведаться, но тот таких небылиц расскажет, что парень оставит идею найти меня. Главное, в замке на глаза никому не попадаться. Я заметила у входа Академии экипаж, а возле него нервного молодого человека, непрестанно поглядывающего на часы. Наверное, ожидал твою подругу. Другого транспорта поблизости не наблюдалось». После новогодней ночи город еще не проснулся. Надеюсь, Десса встретила достойного человека, раз уехала, не дожидаясь выдачи диплома. Спасибо, Джейк. Я бы волновалась за подругу, не зная, куда она пропала. И за помощь с вещами – отдельная благодарность. Быть может, и я помогу хоть в чем-то? Возможно. Слуга игриво стрельнул глазками. Прекрасная роза украсит присутствием сегодняшний вечер? Знаю, в старой части замка одну террасу. С нее открывается потрясающий вид на горы. «О, Джейк, приглашаешь на свидание?» Смущенно заулбалась. «Но я... Боюсь, мы можем быть только друзьями. Я не готова к отношениям. В моей жизни все слишком непросто. Нужно время, чтобы разобраться в себе». «Роза?» Остался изумленный возглас. «Роза Миллер?» Мы с Джейком одновременно развернулись на голос, и у меня сердце ухнуло в пятки, когда увидела в проеме открытой двери Лейтара.